Глава двадцатая. «Может ли человек когда-нибудь сказать сам себе, мне так мало остается жить, проживу определенное мне время по возможности счастливо, и когда посетит меня смерть, она найдет жертву покорную, отходящую с улыбкой? Нет, думать, что можно так легко покориться необходимости не в силах человека, он не согласится никогда ограничить свои надежды». Мы уже видели, что Эдмон, помышляя о будущем, которому был обязан своим счастьем в настоящем, о будущем, которое с каждым днем переходило в прошедшее, ударял себя в грудь и рвал на себе волосы. Двадцать раз он готов был сказать «Дево» со слезами «Спасите меня!» Но его постоянно удерживала боязнь, что доктор ответит ему «Это уже невозможно». Узнав роковую истину, Эдмон начал наблюдать за собою. стал замечать все симптомы, казавшиеся ему прежде ничтожными, а теперь получившие в его глазах глобальное значение. Бессонница, часто испарины, постоянная жажда, раздражительность, отделение крови в мокроте, постоянное нерасположение и слабость. Все эти явления имели определенный роковой смысл, и каждая из них отнимала у него частицу жизни. То, что он прежде скрывал от матери, как не предвещавшее ничего опасного, Он скрывал уже теперь сознательно, страшась посвятить ее в роковую тайну. Доверчивость и уверенность в счастье после брака Эдмона стали безграничны в госпоже де Пере. Увидев ее вместе с Еленой, можно было принять ее скорее за сестру, чем за свекровь молодой женщины. Казалось, она молодела по мере приближения старости. То, чего не решился сделать Эдмон, сделала Елена. Почти каждый день расспрашивала она отца о состоянии своего мужа, и старик, действуя через нее на Эдмона, хотя нерешительно, но продолжал поддерживать надежду. Так прошло пять месяцев. Пять месяцев известный читателю жизни Эдмона, жизни страстной любви и постоянного страха. Оглянувшись на прожитое время, Эдмон не мог не подумать. Прошло пять месяцев, четверть определенного мне срока. Наступила осень. «Его нужно вести в Ниццу», — сказал Деву дочери. «Наблюдай, чтоб он выполнял все мои предписания и пиши каждую неделю, что заметишь. В марте мы уже будем знать, что делать». Эдмон, Елена и госпожа Деперре уехали. Желание Елены было законом для Эдмона. Желание Эдмона — законом для госпожи Деперре. Хотел за ними следовать и Густав. Да не взять с собой нельзя было, а оставить жалко. При том же Эдмон весь преданный любви мог удобно обойтись и без дружбы. Густав остался в Париже, и друзья условились часто и постоянно переписываться. Читатели поймут, почему мы следим шаг за шагом за нашим героем. Весь интерес заключен для нас исключительно в его судьбе. История второстепенных окружающих его лиц не богата занимательными подробностями. Густав любит по-прежнему Нишету и взаимно любим ею. Господин Дево продолжает принимать своих больных от одиннадцати до трех. Анжелике удалось одолеть пятьдесят вторую строчку Кенельвордского замка, и она уже засыпает над дальнейшими похождениями Трисальма. Госпожа Депре по-прежнему живет любовью к Эдмоно. «Мне бы хотелось видеть нынче Италию», сказала однажды Елена, избегая названия Ниццы, страшной по своему известному гостеприимству неизлечимым. и через несколько дней все трое уехали. Ницца закрыта со всех сторон, и потому недоступна влиянию ветров. Климат в ней постоянно ровный, воздух пропитан теплую влажностью, так, по мнению Грубера, целебный для чехоточных. Приехав в Ниццу, Елена нашла, что местность так обворожительна и воздух так чист, что далее незачем ехать. «Так останемся здесь», — сказала госпожа де Пере, и не подозревая, почему именно Ница так понравилась молодой женщине. «Стало быть, все кончено», — сказал Эдмон Елини. «Более нет надежды. Твой отец прислал меня сюда, чтобы хоть несколько лишних дней мог прожить я». «Напротив, мой друг», — отвечала молодая женщина, целуя своего мужа. «Отец никогда еще так не надеялся. Он тебя поручил мне?» Делай только по-моему, и ты увидишь, сколько еще лет проживем мы. Ницца несколько походит на обширный лазарет, и потому Эдмон нанял небольшой домик за городом. Домик этот, задним фасадом опираясь на холм, передним выходил на солнце, весело игравший на зеленых решетчатых ставнях. Воздух был удивительно чистый, тонок. обставленная лимонными деревьями тенистая аллея, сбегая с холма, приводила к берегам реки Вар, вытекающей из Альп и в полу тницы, впадающей в Средиземное море. Видевшие эти чудные южные реки, прозрачные, как отражаемое ими лазурь, признают невольно все чудеса древней мифологии. Елене не хотелось лишать жизни Эдмона очарований, и она просила отца указать ей все средства, какими можно спасти ее мужа, так, чтобы он не заметил даже, что его лечат. Каждое утро чуть свет Эдмон и Елена садились на лошадей и ехали сначала шагом, потом мчались крупной рысью по берегу реки и, возвращаясь домой, находили госпожу де Пере, проснувшуюся с первыми лучами солнца. В этой прогулке, кроме удовольствия, была медицинская цель – утомить больного и тем возбудить в нем голод и сон. Ночью постоянно горела лампа. Лампа эта, подвешенная к потолку и ничем не замечательная по наружному виду, нагревала маленький серебряный сосуд, распространявший в комнате тонкие пары воска и терпентина, очищавшие воздух и доставлявшие Дмону ровный, спокойный сон. Пища его была приготовляема по особым указаниям доктора. Все, что только имело малейшее отношение к Эдмону, было устроено по указаниям доктора. Удовольствие, пища, само В случае, если бы все это не привело к желаемым результатам, молодость, природа и решительные средства должны были спасти его. Впрочем, от него не ускользнула внимательность, усиленная любовь, с которой за ним наблюдала и ухаживала Елена. Но твою долю выпала грозная жизнь, дитя мое», — говорил он ей. «Но в этих трудах твоих залог нашего будущего счастья, и как мы будем счастливы, если ты успеешь?» При этой надежде слезы увлажняли глаза Елены, и влюбленные скрепляли эту надежду долгим поцелуем, полным обещаний и уже полным действительности. «Вы замечали, что многие больные иногда будто тщеславятся своей болезнью?» они горды, как люди, отмеченные роком, как всеми признанные страдальцы. Это одно из утешений, доставляемых разрушительной болезнью, лишать его не следует. У больных утешений так мало. В следующих письмах Эдмона Гостову вы найдете эту весьма извинительную аффектацию. Узнав личные впечатления молодого человека, мы лучше ознакомимся с его положением. Друг мой Гостов, писал ДПР Мы приехали в Ниццу. В этом городе все кипит жизнью и в то же время напоминает о смерти. Ницца чрезвычайно похожа на болезнь, которая преимущественно посещает ее. Та же меланхолическая тишина, тот же взгляд, бледный и прозрачный, как и у нашей братья, приезжающие сюда лечиться. Потом среди скал эта сильная, изумительная растительность, выражение жизни горячей и беспокойной. Мы ведем жизнь самую простую – «Елена ходит за мной, как сказал ей отец, и как ее сердце внушает ей. Не знаю, лечение ли мне приносит пользу, или это надежда действует на воображение, только мне как будто получше. Я не так бледен, как был в Париже, и могу иногда спокойно спать по ночам. Есть вещи, которых ты не можешь понять. Ты свободно вдыхающий своими здоровыми легкими воздух всех стран и климатов». Но я постараюсь тебе объяснить, в чем дело. Почему здесь я переношу жизнь легче? Все меня окружающее представляется мне в каком-то особенном свете. Я смотрю теперь на небеса, на цветы, на любовь, подстрекаемой боязнью скоро расстаться с ними, совершенно иначе, чем когда полагал, что еще долго буду ими наслаждаться. Домик, в котором мы живем, прислонен к невысокому холму, иссеченному рытвенами и покрытому мелким кустарником. Иногда в самый полдень, когда солнце высоко на небе, будто желая доказать себе, что я могу бороться с усталостью, одолевающей самых сильных и здоровых, я вхожу в эту маленькую пустыню и блуждаю в ней с открытой головой по целым часам. Иногда захожу в образованные рытвинами пещеры и сажусь там. Меня проницает сырость, я чувствую, как холодеет на моем лице пот. Тогда я себя спрашиваю, не вредит ли мне это? И сам себе отвечаю, если нет никаких последствий, стало быть, мое положение вовсе не так страшно. Я сам себе создаю трудности и упражняюсь в их преодолении. Каждую минуту испытываю свои способности к жизни, а мне говорят, что я каждую минуту должен беречься. Иногда мне кажется, что только природа может вылечить все недуги, так как от нее же они происходят. И тогда я бегаю, езжу верхом, пью и ем сколько могу, и потом над собой наблюдаю. Страдание не усиливается, мне даже будто легче. Ведь мне так хорошо жить, я так сильно люблю, и Елена так любит меня. Если бы ты знал, что за ангела послал мне Бог на пути моем. «Знаешь, почему я почти убежден, что не проживу долго? Иногда мне будто слышится тайный голос. «Небо дало тебе такую подругу затем, чтобы в короткое время назначенное тебе жить. Сердце твое высказалось вполне существующему сердцу. О, как бы я хотел жить для Елены! Сознаю, как во мне много любви!» «Кажется, если бы сто лет довелось мне жить с нею, я и то не успел бы доказать ей всю силу своей привязанности. Вижу вокруг себя людей, одних лет со мною, здоровых и женатых, и как мало думают они о своих женах. Один весь поглощен честолюбием, другой страстный игрок». «Наконец, есть непостижимые для меня люди, которые готовы ровно ничего не делать. Скучать Бог знает где, чтобы только не быть дома с молодыми прекрасными женами. Да какое же еще лучшее употребление можно сделать из жизни, как не посвятить ее всю безраздельно любимой женщине?» и так добровольно уклоняться от истинного счастья. Как будто в год или в два года прочли они всю эту заповедную книгу, свое сердце, каждое слово, в которой очарование. О, как бы они поняли истинную цель жизни, если бы дни их были сочтены, как мои, если бы роковой голос сказал им "Далее этой черты, вы не пойдете!» С тех пор, как я полюбил Елену, я полюбил еще сильнее мать, потому что понял, какую громадную жертву принесла она, посвятив мне все свое существование. В молодости, лишившись первого мужа, отказаться от нового брака, отказаться от любви, еще неизведанной ею, сосредоточить все радости жизни в любви материнской. Так ли поступит Елена, когда я умру? Переживет ли наша любовь одного из нас? Страшное сомнения. Бесчеловечно, не правда ли? Было бы потребовать от нее клятвы, что моя память будет ей так же дорога, как теперь любовь наша. Нарушение этой клятвы повлечет за собою страшные угрызения совести. Я этого не сделаю. Я об одном только молю Бога. Под какой бы то ни было формою даровать счастье этому прекрасному ребенку, доверчиво отдавшего мне цвет своей юности и юность любви своей. «Умру я, полюбит ее другой, полюбит она другого, но уже ни перед кем не откроются сокровища ее первых впечатлений. Никто, кроме меня, не поведает ей тайну первой ничем неизгладимой симпатии. Я убежден даже, что в минуты полного самозабвения в объятиях другого мое имя смутно осенит ее. Ты будешь по-прежнему ее другом, конечно». Не забывай меня, навещай вместе с нею. Чаще навещайте мою могилу. Видишь, я иногда мечтаю о будущем, но не смею надеяться. Действительности рассудок не дают мне забыться. Густов, я как брата, люблю тебя, люби ее, как сестру. Рука твоя будет нужна ей. Если она ошибется в выборе, если ее обманут, защити ее. Негодяя, который заставит страдать ее, убей! Но зачем мне приходят эти мысли? Некоторые из дешних изъявили желание познакомиться с нами. Я не хочу. Связывать прочную дружбу не стоит. Чтобы еще кто-нибудь сожалел обо мне. Чтобы мне еще лишнее сожаление при расставании с жизнью. А в обыкновенном светском знакомстве вовсе нет смысла для человека, поглощенного двумя идеями – смертью и любовью. Не может оно меня ни успокоить, ни даже развлечь. Вист мне с ними играть, что ли, или в шахматы? Стану ли я тратить на это время, когда пять-десять лет счастья хочу я прожить в два года, когда для любви к матери, к жене и к тебе, друг, положен мне определенный срок? Теперь годами считаю, потом днями придется, потом минутами, как покойник-отец. Горько было ему умирать без любви, а мне я еще не знаю, каково будет умирать». «Как мне предстанет эта любовь в минуту смерти? Как удовлетворение жизнью или как сомнение? Даже в первом случае? Успокоит ли она или смутит мои последние минуты? Надоел я тебе своими сетованиями? Если нет, прости мне это предположение. Я не сомневаюсь в тебе. Отдаю все, что в душе моей. А если спасет меня Дево, какая счастливая жизнь предстоит нам?» Продолжить до пределов обыкновенной человеческой жизни счастье, о котором я мечтал только на два года. Ведь это рай земной будет. Спокойно носить в сердце три привязанности без этой отравляющей мысли. Молись за меня, Густов, молись. Пиши чаще мне. Что твоя нишета? Все по-прежнему? Любит тебя и ты любишь? Помню, как она плакала, когда письмо ее попало в мои руки. «Добрая девочка, письмо-то ее я я обязан всем своим счастьем. Крепко поцелуй ее за меня, да скажи, что на днях пришлю ей шелковые и шерстяные материи. У нас захватили контрабандистов. Вместе с письмом запечатан тебе в этом конверте братский поцелуй Елены». В то же время Елена писала доктору. «Добрый отец мой, уже несколько дней, как мы в Ницце». «Госпожа Депре по-прежнему любит меня, как дочь родную, а я заметила, что, расставшись с тобою, полюбила тебя еще сильнее, если только можно сильнее любить. Я счастлива, отец, чересчур счастлива. Не раскаивайся в твоем согласии, только не забывай, что от тебя зависит продлить наши красные дни. Только что Эдмон жил, потому что умри он. Я не знаю, что со мной будет». Все твои предписания выполняются с точностью, и кажется ему лучше. Рассказать нельзя, как он меня любит. Знал бы ты все подробности, стал бы к нему ревновать, добрый мой несравненный отец. Понимаешь, ни одна женщина не была так любима. Доктора говорят, все объясняют. Объясни ты мне мои чувства к Эдмону. Моя преданность ему должна походить на любовь матери. Сколько помню, мать так любила меня. Разумеется, это от того, что я сильнее его, хоть и женщина, и ему нужны мои попечения. Его болезнь возбуждает во мне странные чувства. В его выздоровлении наше счастье, и я молю Бога только, чтобы он выздоровел. Делаю для этого все, что могу. А когда целый день незаметно в нем вовсе слабости, когда настанет для него временное облегчение, и со всеми признаками полного выздоровления поверишь ли, мне нехорошо. «Кажется, я бы лучше хотела видеть его больным, он бы лучше принадлежал мне». «Сколько эгоизма-то в любви самой искренней!» «Ты скажешь, что не следует так любить, а не так ли и ты любил мою мать?» Елена не могла поверить отцу все свои чувства. Инстинктом молодой женщины она понимала оттенки двух различных привязанностей. Она написала то, что могла написать отцу. Но мы безбоязненно можем заглянуть в это юное сердце полное страсти и поэзии и отделить в нем страстную любовь жены от доверчивой преданности сестры и внимательной привязанности матери. Предмет, заслуживающий изучения. Сердце молодой, полной силой красоты женщины, шаг за шагом следующий, за любимым человеком, наивно сознающийся в эгоистической стороне любви своей и говорящей себе. В этом человеке все мое счастье. С его смертью умрут моя красота, молодость, сила, верование и любовь. Сердце мое переполнилось любовью. Я не могла одна переносить его тяжести. Этот человек сосуд, в который я положила свое сердце, лопнет сосуд. Сердце упадет и смешается с грязью. Иногда Елена думала, какая жизнь предстоит мне без Эдмона? Продолжать смотреть на дома и деревья, Жить одною внешнюю жизнью между небом, Отвергшим мои моления, И землею поглотившую мое сокровище. осязать и не чувствовать, смотреть и не видеть, Слушать и не понимать. Вот она жизнь, непросветленная любовью. Другого полюбить невозможно. Сердце не вмещает двух одинаковых привязанностей И, выпуская первую, разрывается. Зачем же тогда жить? Мы любим друг друга. Как же допустить мысль, что его не будет, а я буду? Если все мои усилия не помогут, если Эдмон умрет, я не переживу его. Но что будет с отцом, с добрым, несравненным отцом, если я его одного здесь оставлю? Божье правосудие среди самого отчаяния привязывает человека к жизни. Моя верность мужу будет преступлением в отношении к отцу. «Боже!» — молилась тогда Елена, падая на колени. «Ты видишь, сколько счастья, сколько существований связано с существованием этого человека! Боже, спаси его!» И будто в доказательство того, что ее молитва услышана Богом, молодая женщина в тот же день получила от отца письмо следующего содержания. на тебе смеяться над стариком, спрашивая у него истолкование своим чувством. Доктора не могут тебе всего объяснить, потому что доктора — материалисты, по большей части. Они все в мире можно совершенно объяснить материей. Если бы у всех докторов была такая же, как у меня, дочь, тогда они больше бы знали». потому что такой ребенок, как ты, Елена, фактически дополнил бы их духовное образование. Я верую в Бога как во все истинное и доброе. Я хочу, чтобы ты была счастлива, потому что ты этого заслуживаешь как покорная дочь. Знаю, что твое счастье зависит от здоровья Дмона, и вот что на этот раз скажу тебе. Больной излечивается при счастливом соединении двух условий. при благотворном влиянии на его душу и при разумном действии на его тело. Душа Эдмона в твоих руках, и мы обеспечены на этот счет. Лучшего врача для нее быть не может. А на тело мы действуем, и действуем, кажется, не без успеха. С Божьей помощью скоро, может быть, покажем, что наука не даром дана человеку. Молись и надейся». Через две недели после этого письма Елена писала отцу. «Как только получишь эти строки, бросай все и приезжай к нам. Как бы ты ни торопился, боюсь, опоздаешь. Эдмонд при смерти.